Не ищите, друг мой. Почуяв горький привкус осени, Сгорает лето, карнавал. Еще деревья не набросили своих багряных покрывал. И еще дождей не занавесили Былого лета было гадать. А почему мне так не весело? Вы не старайтесь угадать. Не ищи те нужных интонаций, не ищи подходящих слов, не ищи дом в тени акаций, там закрыты двери на засов. Не права быть может и защити, ничего я сделать не могу, не ищи, друг мой, не ищи Васильки на скошенном лугу. Я верю Вы грустите искренне и не скрываете тоски. Друг к другу мы не стали близкими, хотя бывали так близки. Лиловый дым плывёт колечками. А вы, мой друг, к чему страдать? Как буду раны я залечивать? Вы не старайтесь угадать.